Глава 37. В понедельник утром Фиона первая пришла на работу. Отперев дверь, она отстегнула поводок Саймона Лебона, который вбежал внутрь, чтобы все обнюхать. По пути на работу Фиона настраивала себя на новый раунд звонков в трилейн-фильм productions надеясь застать Таню врасплох прямо с утра. Но она резко замерла, когда опустила глаза вниз и увидела, что ее ждет на коврике перед дверью. Вербальную битву с секретаршей придется отложить. У Фиона под ногами лежал еще один простой конверт, как и в предыдущий раз, на нем был наклеен стикер с ее именем, напечатанным шрифтом Гельветика. Только на этот раз там также значились имена Сью и Дейзи. Не раздумывая, Фиона наклонилась и подхватила конверт. Осторожно надорвала, запустила руку внутрь и извлекла содержимое как раньше в конверте лежал один листок плотной бумаги сложенный в три раза она развернула его и прочитала я знаю кто это сделал встретитесь со мной сегодня в 11.00. координаты 50 градусов 49 минут 40 секунд с 1 градус 44 минуты 25 секунд з никому ничего не говорите фиона почувствовала прилив адреналина в груди Она перевернула записку, которую держала в руках. Там ничего не оказалось. Все как раньше. Всего четыре строчки. Просто, ясно и четко. Предположительно, письмо пришло от мужчины в сером. Но на этот раз он хотел встретиться. И надо надеяться поделиться жизненно важной информацией, которую раньше боялся им сообщить. Все новые и новые выбросы адреналина в кровь привели Фиону в дрожь. Волнение, интрига — именно этого они и ждали. Они, наконец, встретятся с ускользающим и робким мужчиной в сером и послушают, что он им скажет. Неужели они узнают имя убийцы Сильвии Стэдмана и Салли Уолт сегодня в одиннадцать часов? Фиона взяла себе в руки до того, как впала в излишний оптимизм. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такое часто случается». Фиона понятия не имела, какого именно рода информация у мужчины в сером. Она может быть ошибочной, неточной или вообще полностью ложной. Но Фиона не могла сдержать дрожь предвкушения. Кроме того, этот человек предпринял все возможные меры предосторожности, чтобы замести следы. Никто не станет окружать себя такой секретностью, если это не имеет огромной важности, или если человек пребывает в заблуждении, что тоже возможно. У Фионы дрожали руки, когда она прошла дальше в магазин вместе с запиской. Саймон Лебон смотрел на нее со своей лежанки любопытными глазками шоколадного цвета. Он почувствовал, что хозяйка сейчас не такая, как всегда. Ей надо выпить чашку чая, чтобы успокоиться, а лучше несколько. Фиона только успела заварить чай и поставить чайник на стол, как в магазинчик ворвалась неравнодушная сила, настоящий сгусток энергии. Доброе утро, Фиона! Снимая пальто, она заметила закипающий чайник. Вот к чему я неравнодушна, так это к заваренному чаю. Если ты думаешь, что это хорошая новость, то взгляни на то, что у нас есть еще. Фиона подняла записку. Когда Сью выхватила листок из рук Фионы и просмотрела короткие строчки записки, у нее отвисла челюсть. «Он хочет с тобой встретиться!» Фиона протянула ей конверт, адресованный им троим. «Не только со мной!» Глаза неравнодушной Сью округлились еще больше. «Что нам делать?» В этот момент пришла Дейзи, а прямо за ней следовала Молли. «Доброе утро!» Поздоровались они хором. Сью протянула им записку и конверт. Мы получили еще одно сообщение от мужчины все равно. Он хочет с нами встретиться. Ну, с тобой, Дейзи, со мной и Фионой. Да, мы поспешили к столу. Ты шутишь, сказала Дейзи. Дай мне взглянуть. Она осторожно взяла записку и конверт, изучив содержание. Молли подглядывала у нее через плечо. «Похоже, он набрался смелости, чтобы все выложить», — объявила Молли. «Информация должна быть стоящей, если он приложил столько усилий». «Я то же самое подумала», — призналась Фиона. Сью налила себе чаю. «Мы идем навстречу с ним», — уточнила она. «Да, я думаю, нам следует это сделать. Я хочу выяснить, что он собирается нам сообщить». Дейзи забеспокоилась. «А вы уверены, что это безопасно? Может, он убийца?» и планирует сделать нас своими следующими жертвами. — Не уверена, что убийца позывал бы вас тогда всех троих вместе, — заметила Молли. — У вас будет численное превосходство. У Дейзи по-прежнему оставались сомнения. — Что это за место, где он хочет встретиться? — спросила Сью. — Ты нашла его в интернете? Фиона достала телефон и показала им карту. — Это рядом, в районе Ньюфореста, садовый центр Багнум, прямо перед Берли. Услышав эту новость, Дейзи тут же успокоилась, и вся ее подозрительность исчезла. В садовых центрах никогда не случается ничего плохого. Опьяняющая смесь хорошо организованной выставки растений и сопутствующих товаров делала садовые центры прекрасным островком спокойствия и привлекала самую благовоспитанную публику. Единственным еще более безопасным местом было отделение полиции. «Почему она сразу же это не сказала? Я неравнодушно к хорошим садовым центрам». У Дейзи блестели глаза от открывающихся перспектив. «После встречи мы можем сходить пообедать в ресторанчик. Я всегда говорила, что самую вкусную еду подают в садовых центрах. Хорошее соотношение цены и качества». «Может, он хочет встретиться с вами в ресторане?» Высказала предположение Молли. У Дейзи просветляло лицо. «Ты так думаешь?» — Это имеет смысл, — согласилась Фиона. Дейзи зашла в интернет и погуглила садовый центр Багном. Да, у них есть ресторан. — Они подают в обед жареное мясо? — поинтересовалась неравнодушная Сью. — Только по воскресеньям. Но я уверена, что они подают что-то очень вкусное, типа цветной капусты с сыром или пастушьего пирога. А после того, как мы поедим, Мне хотелось бы посмотреть растения. Я хочу лимонное дерево. Буду сама делать лимонад. Неравнодушная Сью цинично хмыкнула. Оно выживет в нашем климате. Об этом как раз говорили в передаче «Вопросы от садоводов». Если заносить его в дом зимой, а летом выставлять на солнечное место, то с лимонным деревом все будет в порядке. Но надо же! «Мне нравится мысль о выращивании собственных лимонов. Я неравнодушна к домашнему лимонаду». Прошло всего несколько минут, а за время короткого разговора встреча с сомнительным информатором превратилась из рискованной миссии в приятную поездку. Сытный обед, а потом прогулка по садовому центру за интересными покупками. Феоне пришлось согласиться, что их, похоже, ждет великолепный день, и они смогут позволить себе долгий обеденный перерыв — Но она была вынуждена напомнить подругам и себе истинную причину поездки в садовый центр. Я не хочу показаться занудой, но давайте не забывать. Мы едем туда из-за информации об убийце. Дейзи покраснела. Простите, я увлеклась, и меня немного занесло. Не нужно извиняться, ответила Фиона. Садовые центры так действуют на людей. Я один раз поехала купить веревку а вышла с тапочками на флисовой подкладке, секатором и подвесным кашпом, потому что их продавали два по цене одного. Она повернулась к Молли. — Не возражаешь, если тебе придется тут держать оборону, пока нас нет? — Конечно, никаких проблем, — беззаботно ответила Молли. — Мы вернемся до того, как тебе потребуется ехать за Диной. Если нет, звони в полицию, — пошутила неравнодушная Сью. Я думаю, что с вами все будет в порядке, улыбнулась Молли. Это же все-таки садовый центр, а не темный переулок в полночь. Они все рассмеялись.